Какие документы нужны родителю, чтобы представлять интересы ребёнка? Часто граждане обращаются к юристу с вопросом, нужна ли доверенность, чтобы представлять интересы своего ребёнка в суде, органах местного самоуправления, прокуратуре, органах внутренних дел и иных организациях. Никакой доверенности для этого не нужно. Так как родитель является законным представителем ребёнка, для защиты интересов ребёнка достаточно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Ограничение прав родителей по отчуждению имущества, принадлежащего ребёнку. Законодатель счёл необходимым ввести ряд ограничений прав родителей по распоряжению имуществом детей. Сделана это Серию защиты имущественных интересов детей от недобросовестных, да и просто неосмотрительных родителей. Для того, чтобы совершить сделку по отчуждению имущества, принадлежащего ребёнку, родитель должен получить согласие органа опеки и попечительства. Статья 37 ГК Российской Федерации. Это положение закона особенно важно в тех случаях, когда родители намерены продать квартиру, собственником которой или одним из собственников является ребенок. Орган опеки и попечительства обязан защитить интересы ребенка, проследив, чтобы ребенок не лишился собственности либо получил взамен равноценную собственность. Без разрешения органа опеки и попечительства родители не вправе не только продавать квартиру, но и обменивать или дарить имущество, принадлежащее ребенку, сдавать его в наем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог. Согласие органа опеки на попечительство необходимо и при совершении родителями сделок, влекущих отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него долей а также любых других сделок влекущих уменьшение имущества ребёнка. Статья 37 ГК Российской Федерации. В каких ещё случаях может быть ограничено право родителей представлять интересы ребёнка? Право родителей представлять интересы ребёнка может быть ограничено, если органом опеки и попечительства установлено что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В этом случае орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. Статья 64 СК Российской Федерации. К сожалению, закон не указывает, какие именно противоречия между интересами родителей и детей может повлечь за собой назначение такого представителя и не уточняет, каковы функции представителя. Так как родители при этом не лишены родительских прав и не ограничены в них, следует полагать, что представитель может лишь давать рекомендации и осуществлять надзор за соблюдением прав детей в семье. Противоречие между интересами родителей и детей могут касаться как личных, так и имущественных отношений. Об ограничении прав родителей представлять интересы детей можно говорить лишь в тех случаях, когда такие противоречия приводят к серьёзным нарушениям интересов детей. Права родителей при определении места жительства ребёнка. Вопрос об определении места жительства ребёнка, вопреки общепринятому мнению, Может быть поставлен не только в случае, когда родители расторгли или расторгают брак, но и тогда, когда родители ребёнка продолжают состоять в браке, но проживают отдельно. Основанием для подачи заявления в суд об определении места жительства ребёнка является сам факт раздельного проживания родителей. Заявление об определении места жительства ребёнка Может быть подано каждым из родителей. При разрешении таких споров суд должен исходить из равенства прав родителей и интересов ребёнка. При рассмотрении дела участие органа опеки и попечительства является обязательным. Традиционно при решении вопроса о месте проживания ребёнка предпочтение отдаётся матери в тех случаях, когда ребёнок ещё маленький. Такое решение кажется естественным как гражданам, так и судьям, хотя и нарушает принцип равноправия родителей. Но чаще всего суд отдаёт предпочтение матери и при решении судьбы детей школьного возраста. Как правило, отцу, чтобы добиться решения о том, что ребёнок будет проживать с ним, приходится доказывать в суде, что мать плохо относится к ребёнку. наносит вред его психическому и физическому развитию, ведёт антиобщественный образ жизни, страдает алкоголизмом или является наркоманкой. И даже при наличии таких доказательств, далеко не всегда решение принимается в пользу отца, желающего, чтобы ребёнок проживал с ним. Главным критерием при решении таких споров является благополучие ребёнка. Поэтому суд должен отдавать предпочтение тому из родителей, который в состоянии обеспечить наиболее благоприятные условия для воспитания, обучения, развития ребёнка. Тот факт, что один из родителей имеет более высокий уровень материальной обеспеченности, не может стать единственным основанием для решения о проживании ребёнка именно с этим родителем. В первую очередь учитываются качества характеризующие родителей как воспитателей. Их нравственные и личные качества, взаимоотношения существующие между каждым из родителей и ребёнком, привязанность ребёнка. Суд учитывает также и такие критерии, как занятость каждого из родителей, род деятельности, режим работы. Так как родитель, работающий до поздней ночи или постоянно вынужденный выезжать в командировки, как правило, оказывается не в состоянии серьёзно заниматься воспитанием ребёнка. Немаловажным при вынесении решения о том, с кем будет проживать ребёнок, является и семейное положение каждого из родителей, в том случае, если брак между ними расторгнут. Наличие отчима или мачехи, их отношение к ребёнку, положительное или отрицательное влияние, которое новые члены семьи родителя могут оказать на формирование ребёнка, всё это чрезвычайно существенно при определении места проживания ребёнка. Конечно, не может не быть принятого внимания и материальное положение каждого из родителей, но лишь в совокупности со всеми вышеуказанными критериями Пункт 3 статьи 65 СК Российской Федерации. Если в семье несколько детей, суд, как правило, исходит из того, что дети в семье привязаны друг к другу, и их разделение является дополнительной травмой, поэтому такое разделение нежелательно. Если семейное положение того из родителей, с которым проживает ребенок, изменилось, то, Может ли другой родитель повторно обратиться в суд для решения вопроса о том, с кем будет проживать ребёнок? Да, может. И не только в этом случае. В отличие от других судебных споров. Споры о месте жительства ребёнка могут рассматриваться судом неоднократно. Суд не может отказать родителю в приёме искового заявления на том основании, что дело о месте жительства данного ребёнка уже рассматривалось. В жизни обоих родителей могут со временем происходить серьёзные изменения. Это не только вступление одного из них или обоих в новый брак, но и изменения в состоянии здоровья. материальном положении, режиме работы, жилищных условиях, возникновение алкогольной или наркотической зависимости и так далее, в связи с которыми меняются и основания для принятия судом решения по этому вопросу. Какие права имеет родитель, проживающий отдельно от ребёнка? Конечно, проживая отдельно от ребёнка, родитель, как правило, отец не может заниматься воспитанием ребёнка в той же мере, что родитель, с которым ребёнок проживает. Но лишить его возможности общения с ребёнком нельзя. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, в соответствии с законом имеет право на общение с ребёнком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребёнком образования. И в этом ему должен содействовать тот родитель, с которым проживает ребёнок. По меньшей мере, родитель, с которым ребёнок проживает, не вправе препятствовать общению ребёнка с другим родителем. Статья 66 СК Российской Федерации. Что делать, если мать, с которой проживает ребёнок, не даёт отцу ребёнка возможности не только общаться с ребёнком, но и увидеть его? Законны ли её действия? Какие меры могут быть к ней приняты мать обязана предоставить отцу право общения с ребёнком отказывать в этом она может лишь в том случае если такое общение причиняет вред физическому и психическому здоровью ребёнка его нравственному развитию однако факты причинения такого вреда должны быть доказаны отец которому вопреки закону не дают возможности общаться с ребёнком, может обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства ребёнка. В заявлении необходимо указать, что мать ребёнка препятствует ему в осуществлении его родительских прав, не даёт возможности видеть ребёнка, участвовать в его воспитании. Инспектор органа опеки и попечительства обязан вызвать мать ребёнка и получить от неё объяснение о причинах её поведения, а также потребовать от неё прекратить нарушение родительских прав отца. Как быть, если и после рассмотрения заявления отца в органах опеки и попечительства мать по-прежнему не даёт ему возможности общаться с ребёнком? В этом случае отец вправе обратиться в суд по месту жительства ребёнка. Суд, рассматривая дело, с участием органа опеки и попечительства, и в своем решении не только обязывает мать предоставить отцу право на общение с ребенком, но и определяет форму такого общения. При вынесении решения суд опирается на заключение органа опеки и попечительства. В иске может быть отказано, если мать докажет, что общение с отцом неприятно. причиняет вред физическому или психическому здоровью ребёнка. Пункт 1 статья 66 СК Российской Федерации. Что можно предпринять, если состоялось решение суда, подтвердившее право отца на общение с ребёнком и определившее форму этого общения, а мать ребёнка не исполняет это решение? Если мать не выполняет решение суда, К ней применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. Судебный исполнитель составляет акт о том, что решение не исполняется, и направляет его в суд. Назначается судебное заседание, на которое вызываются оба родителя, хотя их неявка не препятствует решению вопроса. И суд Установив, что решение матерью ребёнка не исполняется, может наложить на неё штраф в размере до 200 установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Штраф взыскивается в доход государства. Если решение суда не исполняется и далее, штрафы могут накладываться несколько раз. Если после всех принятых мер решение суда всё же не исполняется, Если отец не имеет возможности общаться с ребёнком и участвовать в его воспитании, это может рассматриваться как злостное невыполнение решения суда. В таком случае отец может обратиться в суд с иском о передаче ему ребёнка. Подчеркнём, что требования отца в этом случае могут быть, но не обязательно будут удовлетворены. Так как суд обязан в первую очередь исходить из интересов ребёнка. Кроме того, как и во многих других вопросах, Семейный кодекс требует также учитывать мнение самого ребёнка. Статья 66 СК Российской Федерации. Такие же права имеет и мать в том случае, если ребёнок остался проживать с отцом, который препятствует её общению с ребёнком и участию в его воспитании. Имеет ли право отец, разведённый с матерью ребёнка и проживающий отдельно, получить в больнице, в которой находится ребёнок, информацию о состоянии его здоровья? Может ли мать потребовать, чтобы ему не давали никаких сведений о ребёнке? Независимо от того, состоит ли отец в зарегистрированном браке с матерью ребёнка, пресвидя он с ней или никогда не состоял с ней в браке, он имеет право на получение информации о своём ребёнке из любого учреждения, в котором находится ребёнок: детского сада, школы, больницы, специального учебно-воспитательного учреждения, дома инвалидов и тому подобного. Пункт 4 статья 66 СК Российской Федерации. Это же касается матери ребёнка, если она проживает отдельно от него. Никакие устные или письменные заявления и требования другого родителя не могут быть основанием для отказа в предоставлении информации родителю, проживающему отдельно от ребёнка. Родители обладают этим правом вне зависимости от причин, по которым они проживают отдельно от ребёнка. Даже если родитель арестован или находится в местах лишения свободы, он вправе получить информацию о своём ребёнке. Единственным основанием для отказа в предоставлении информации о ребёнке является наличие угрозы для его жизни и здоровья со стороны того родителя, который требует предоставления информации. Такая угроза может быть связана с психическим заболеванием родителя, злоупотреблением алкоголем, наркоманией и тому подобным. Родитель, которому на основании опасений за жизнь и здоровье ребёнка было отказано в информации, может обжаловать такой отказ в судебном порядке. Что такое соглашение о ребёнке? В какой форме оно должно быть заключено? Семейный кодекс предоставляет родителям право решать ряд вопросов в форме письменного соглашения между ними. Таким образом, могут быть решены вопросы о том, с кем останется ребёнок после расторжения брака, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка. Пункт 2 статьи 66 СК Российской Федерации. Закон не требует, чтобы такое соглашение было нотариально удостоверено, Соглашение заключается в простой письменной форме. Родители вправе нотариально удостоверить написанное ими соглашение. Кроме того, довольно часто такое соглашение в качестве составной части входит в соглашение об уплате алиментов. В этом случае соглашение подлежит нотариальному удостоверению. Необходимо отметить, что в любом случае Заключено ли соглашение в простой письменной форме или нотариально удостоверено как часть соглашения об уплате алиментов, либо самостоятельно, правовое значение такого соглашения не велико. Стороны вправе ссылаться на него в суде в случае возникновения дела об устранении препятствий к общению, в остальном же соглашение ребёнке призвано оказывать чисто психологическое воздействие. Реально действующим в соглашении является лишь пункт о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, в случае если соглашение заключается в период расторжения брака и представлено в суд. В праве ли мать ребёнка запретить своим бывшим свекрови и свёкру видеться с ним? Как уже говорилось выше, преимущественное право в вопросах воспитания принадлежит родителям. Но это не значит, что бабушек и дедушек можно полностью отстранить от воспитания ребёнка. В соответствии с законом, дедушки и бабушки имеют право на общение с ребёнком, пункт 1 статьи 67 СК Российской Федерации. При этом не имеет значения, состоят ли и состояли ли когда-либо родители ребёнка в зарегистрированном браке. Для возникновения у дедушек и бабушек права на общение с ребенком достаточно того факта, что их сын записан в качестве отца ребенка или их дочь в качестве матери. Таким образом, запрет на общение с ребенком свекрови и свекра, даже бывших, является прямым нарушением закона. Дедушки и бабушки, которым родители ребенка, или один из них – это право на общение с ребенком. не дают возможности общаться с внуком или внучкой, могут обратиться в орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства может обязать родителей, одного из них, не препятствовать общению дедушки и бабушки с внуком, внучкой. Пункт 2 статьи 67 СК Российской Федерации. Но если родители ребёнка или один из них не подчиняются решению органа опеки и попечительства. Дедушки и бабушки вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребёнком. В суд с этим иском может также обратиться и сам орган опеки и попечительства. Как и при решении других вопросов, связанных с разногласиями между родственниками ребёнка, суд при решении спора должен исходить в первую очередь из интересов ребёнка. и учитывать мнение самого ребёнка. Пункт 3 статьи 67 СК Российской Федерации. Если родитель продолжает проявлять упорство и не выполняет решение суда, он может быть оштрафован. Но бабушки и дедушки, в отличие от родителя, проживающего отдельно, не вправе предъявить иск о передаче им ребёнка на воспитание, даже в случае злостного неисполнения родителями или одним из них решение суда, так как соблюдается принцип преимущественного права родителей на воспитание ребёнка. Таким образом, единственным методом воздействия на родителей в данном случае являются штрафы. Кто ещё из родственников ребёнка имеет право на общение с ним? Кроме бабушек и дедушек, право на общение с ребёнком имеют его братья сёстры и другие родственники. Законодатель не счёл нужным чётко очертить круг этих родственников и степень их родства с ребёнком, так как невозможно предусмотреть, каковы будут отношения этих лиц с ребёнком, и нет прямой зависимости между привязанностью ребёнка к тому или иному лицу и степенью родства с ним. Но правом на обращение в суд с иском об устранении препятствий к общению Наделены лишь близкие родственники. Кроме бабушек и дедушек, к близким родственникам относятся братья и сёстры. При этом никто из перечисленных лиц не имеет права на воспитание ребёнка, таким правом обладают лишь родители. Права всех остальных родственников сводятся только к общению.